Глава тридцать шестая. Когда я упираюсь спиной в стену в коридоре, Кирилл берет меня за плечи и ведет в комнату, усаживает на диван, сам подтягивает стул, стоящий в углу комнаты, и садится напротив. Начну с обвинений. Я, как ты выразилась, вторгся в твою жизнь без разрешения, потому что ты нуждалась в этом вторжении. И поскольку тебе не позволила какая-нибудь хрень типа гордости обратиться ко мне за помощью, я сделал это сам. Моя дочь не нуждалась в санатории. Зато нуждалась твоя мать, а Арина поехала с ней, потому что ребёнок должен быть с семьёй. Или лучше было нанять няню, которая бы водила её в сад и две недели до твоей выписки ухаживала за ней, жила в твоей квартире, спала на твоём диване. Так было бы лучше? Я поджимаю губы, потому что ответить мне нечего. Бесит, что в целом он прав. Я могла бы и сама отправить маму в санаторий. «Марья, давай будем честны». «У тебя нет таких средств, чтобы обеспечить ей нормальную реабилитацию. Можешь сколько угодно злиться на меня, но дело уже сделано». «Замки на двери». Цежу сквозь зубы, напоминая ему о ещё одном вторжении. «Я их сменил, потому что предыдущий был слишком хлипким. Мне не нравится мысль, что открыть этот чёртов замок можно при помощи обычной шпильки для волос». «Какая тебе вообще разница?» «Значит, есть, раз я это делаю». «По этой же причине и холодильник забит продуктами, потому что мне есть разница!» Со злостью выпаливает он и встаёт. «И чем вызвано твое участие?» «Потому что мне не всё равно. Несмотря на твоё предательство, мне всё ещё не наплевать!» Выкрикивает он. «Какое предательство!» Шеплю я, тоже вставая. «Может, это я свалила, чтобы жениться на другой девушке? Может, это я устроила свою личную жизнь через месяц после того, как уехала, бросив в селе влюблённую девушку?» когда родилась Арина. Спрашивает он, а я даже не имею, не зная, что ответить, учитывая, что разговор был совсем о другом. «Кажется, не я один устраивал свою личную жизнь. Классно это делать, когда у тебя куча бабла, правда?» «Да что ты вообще несешь? Я взяла эти деньги, потому что мне нужно было вылечить маму». «Ты продала свою так называемую любовь за пачку зелени!» громыхает Кирилл, снова нависая надо мной. «Без совести взяла бабло и поехала менять жизнь». «Ты этого от меня хотела изначально, привязать меня к себе, чтобы я стала твоим мостом в сытую жизнь? Ты ведь почти добилась своего. Почему дала заднюю? Думаю, ты прекрасно понимала, что со мной тебе светит больше. Деньги имеют свойство заканчиваться, и те, что выдала тебе моя услужливая маман, тоже растаяли. Но ты успела, наверное, насладиться кратковременным достатком. Уверена, так и было». Обычно люди, которые не видели таких денег раньше, хватаются за них и начинают их просаживать просто потому, что могут, потому что впервые в жизни у них есть возможности не считать. «Так в чем ты меня обвиняешь? Определись уже. В том, что я взяла деньги или в том, как я ими распорядилась? Второе, кстати, вообще не твое собачье дело». «Ты взяла у нее деньги!» — ревет он. «Взяла, заблокировала меня и свалила». Я, как идиот, примчал через два дня вместе со скорой, чтобы забрать тебя с матерью, у тебя и след простыл. «О, так ты злишься за то, что потратил время и деньги?» Дрожащим голосом спрашиваю я, как можно сильнее стараясь, чтобы вместо рвущейся наружу истерики был слышен только напускной сарказм. Осознание того, что Кир меня не бросил, а хотел все же выполнить обещание, данное мне накануне отъезда, сводит с ума. Неужели я могла так сильно облажаться?» И ведь парфирьевна говорила мне об этом. А я пропустила этот факт, потому что тогда бы мне пришлось столкнуться с той реальностью, с которой я сталкиваюсь сейчас. Я злюсь, потому что... Он замирает на мгновение, ноздри раздуваются, челюсти крепко сжаты, в глазах темнота. «Неважно». «Ты женился?» — негромко выдаю я. «А что я должен был делать, по твоему мнению, Маш, ждать тебя, пока ты нагуляешься?» «Пока решишь, что для нас с тобой наступило время, открою тебе страшную тайну». Он подается вперед, и в мои ноздри вторгается его запах. Древесный, с терпкими нотками, и еще что-то, от чего кружится голова, во рту скапливается слюна. «Мужчина не способен терпеливо ждать свою девушку, ясно? У нас есть потребности, в которых мы не привыкли себе отказывать. Ты можешь сколько угодно убеждать себя в обратном, но правда гораздо суровее. К тому же я не обещал тебе верность до гроба». Я поднимаю руку и залепляю ему пощечину. Кир смотрит на меня, на лице не единой эмоции, и это еще больше сбивает с толку. «Ты сейчас не мне дала пощечину, а себе», — спокойно говорит он, «потому что ты была той, кто поступил дерьмово. Ты продалась за пачку зелени, пытаясь оправдать это благородным поступком. Твоя мама сказала, что ты уже помолвлен», — говорю дрожащим голосом. «А ты склонна верить каждой бабе, которая сует тебе деньги?» «Тогда у меня для тебя хреновые новости, ягодка. Тебя так и будут по жизни наебывать». С этими словами он разворачивается и выходит из квартиры. Я снова оседаю на диване и, спрятав лицо в ладонях, рыдаю. В моей голове перемешались все понятия «хорошо» и «плохо». В ней не осталось четких критериев оценки поступков, как моих собственных, так и окружающих. Я как будто погружаюсь в котел с черной жижей, в которую пытаюсь плавать, Но из-за того, что масса слишком густая, все, на что хватает моих возможностей, просто держаться на поверхности. Я оплакиваю упущенные возможности, но не материальные. Все три года я могла бы быть счастлива, Аришка могла бы быть дочерью Кирилла. Сейчас я вижу, что он умеет заботиться, умеет ухаживать, но между нами слишком много событий, которые препятствуют тому, чтобы мы были вместе. И имею ли я право теперь вообще рассчитывать на нашего соединения? Сейчас, когда я понимаю, что именно я стала той, кто предал наши отношения, внутри становится так гадко. Внутренность скручивает от боли, затрудняя дыхание. Не будь у меня, Риши и мамы, единственным моим желанием в этот момент, наверное, была бы смерть. Но мне есть о ком заботиться. Так что сейчас я лишь хочу забыться ненадолго, а потом, проснувшись, подумаю над остальным. Отбрасываю одеяло и забираюсь под него прямо в полотенце. Заворачиваюсь как в коконы, закрываю глаза. Из-под век еще вытекают редкие слезы, но истерика уже миновала.